Глава двенадцатая Первая «Нам опять отправляться в город слепых?» — спросил я у Ингарта. Тот замотал головой. «Нет, не надо в город. По последним данным на Сферату оттуда после того, как вы устроили там огненное представление, поспешно вывезли». «Кто вывез?» «Точно неизвестно, но, скорее всего, люди Красного». «Этого следовало ожидать», — скривился я. Вновь вспыхнула в груди ярость. «Опять этот красный устраивает различные козни мне». «И где он сейчас?» Ингард опустил глаза, вздохнул. «Точного местоположения мы не знаем. Известно только, что это юго-западный округ. Где-то возле скотомогильника. Там у красного, по нашим данным, есть своя точка. Что за скотомогильник?» Я открыл карту, но названия такого не обнаружил. «Гиблое место, если быть предельно откровенным», — ответил Индгард. «Много радиации, много загрязненных территорий. В большом количестве всяческих мутантов обитает. Гиблое место жуткое». инггард поежился. «И зачем они его туда повезли?» — спросил я. «Скорее всего, хотят уничтожить. А просто пулю в лоб не вариант уже. Зачем так изощренно куда-то везти, напрягаться, лишний движение создавать. Пойми правильно, я не желаю смерти Носферату. Он мне очень сильно помог, но просто логики красного и его шестерок не пойму. Носферату — симулякор. А симулякров не так-то просто уничтожить. Пустив ему пулю в лоб, ты убьешь только оболочку, но не его сознание, которое вписано в игру. А скотомогильник — это такое место, где законы игры часто лагают. Если выгадать такой момент, то можно уничтожить симулякра. «И что же, они будут стрелять в него до тех пор, пока не произойдет лаг?» «Не знаю, Лист, честно», — признался Ингарт. «Но то, что место гиблое это сто процентов. Там часто творится такое, что ни одному хакеру в кошмарном сне не привидится. Будь осторожен. Действуй по обстоятельствам, но будь предельно осторожен. Любое действие там может привести к не тем последствиям, которые ты планировал увидеть». «Как это?» — не понял я. Оружие может не стрелять в нужный момент, а может, наоборот, еще до того, как ты нажал на спусковой крючок, выдаст длинную очередь. Гранаты, ну, про них даже говорить не приходится. Их вообще лучше туда не брать. Частые зависания по движению. Словно к земле ногами прирастаешь и пошевелиться не можешь. Мы один раз туда для интереса ходили с гором. Так через триста метров назад повернули. — Неприятно, скажу я тебе, когда перед тобой стоит голодный мутант с теленка размером, а ты пошевелить ни рукой, ни ногой не можешь. — Да, веселое местечко, — присвистнул я. Ингард кивнул, произнес. — Давайте не будем терять времени. Я проведу вас в нашу оружейную комнату. Вы возьмете все, что захотите. Ингард посмотрел на нас, увидел блеск в глазах, поспешно уточнил. «Но только то, что будет относительно безопасным для вас в скотомогильнике». «Хорошо», — согласился я. «Только, Ингард, прежде чем мы туда пойдем, я хотел тебе кое-что сказать. Дело в том, что Виктор теперь не совсем Виктор». Парень вопросительно посмотрел на меня, потом, поняв, что я имею в виду, хмуро спросил. «Газенклевер». «Да, и, скорее всего, он придет сюда, чтобы отыскать меня. Ты и все люди, находящиеся здесь, в опасности. За меня не беспокойся», — отмахнулся парень. «А наша база неприступна. Настоящая крепость». Но Газенклевер находится в теле Виктора, соответственно, он знает все слабые места здания. «Бросать базу я не намерен», — предельно жестко ответил Индгард. «Придется пряму бой». «Как знаешь», — махнул я рукой, — спорить с ним не было никакого желания. Мы прошли по длинному коридору. Рокет то и дело пришлось поворачиваться боком, чтобы не задеть стены. Спустились вниз на нулевой этаж и оказались в просторной светлой комнате. Оружейная. Параллельно друг другу стояли стеллажи, на которых покоились коробки с боеприпасами и различное оружие. Автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы и прочие вещи, названия которым я даже не знал. «Выбирайте», — сказал Ингард, увидев нашу реакцию. Я по неопытности подскочил к первому же стеллажу и нахватал все, что попалось под руку. Рокки же действовал более грамотно и к выбору оружия был очень требователен. Он долго ходил вдоль стеллажей, придирчиво осматривал каждую единицу, хмыкал, шел дальше. Увидев, с какой тщательностью он делает выбор, я вернул все, что взял обратно на полку и принялся ходить вместе с роботом, спрашивая его мнение по тому или иному виду оружия. — Это как? — говорил я, поднимая увесистый пистолет или автомат. «Дрянь — Дрянь! — непременно отвечал робот. — Почему? Хорошая ведь вещь. Большая масса, неудобен, малая бронебойность, небольшой магазин. Сухо выдавал тот свой вердикт. Я злился, но клал оружие обратно на полку, и мы шли дальше. Наконец, после получаса обсуждений и припираний, роки сообщил. «Вот этот подойдет», — и протянул автомат неизвестной мне модели. «Что еще за пушка?» — с сомнением спросил я, принимая оружие. «Никура», — произнес роки «Отличная бронебойность, легкость, удобность в применении и перезарядке». «Ладно, уговорил», — махнул я рукой. «Слушать нудные речи робота не было никакого желания». «Что еще посоветуешь взять?» «Вот это!» Робот протянул мне пистолет, и я с трепетом в сердце принял оружие. «Стерва!» «Она самая!» — кивнул робот. «Уже знаком с данным видом оружия?» «Конечно! Самый лучший пистолет, что я встречал в игре!» «Стерва меня не раз выручала!» «Я уж думал, никогда пистолет такой марки ко мне не попадет!» «Теперь надо боеприпасы взять!» — сказал роки явно заскучавший от моей болтовни. Мы прошли в дальний угол комнаты, где лежали коробки с патронами и наполнили сумки. «Кроме оружия могу также предложить амуницию», — сказал Индгард, показывая на неприметный стол, на котором лежали различные предметы, мне незнакомые. «Что там?» — спросил я, разглядывая вещи. «Штука под названием «Каркас-2». Это аналог экзоскелета, только не полного, а рассчитанного на элементы защиты. К примеру, вот это на руке «С помощью такой штуки можно поднимать предметы, которые в реале просто так даже с места не сдвинешь. Такие штуковины я уже видел, припомнил я, верно? У Хорста такие были, подтвердил мои догадки Рокки. Бери, штука и в самом деле нужная». Ингард помог закрепить мне на руках каркас-два, и я тут же протестировал его. Поднял огромный ящик с патронами, как пушинку. «Действительно хороша вещь, и движение не сковывает». — Также бронежилет. Ингард протянул мне куртку, ничем не отличимую от моей, разве что только была она не такой грязной. Это на первый взгляд кажется, что ничего особенного. Прямое попадание Мегеры выдерживает. Я не стал спорить и поменял свою одежду на предоставленную. — Также аптечки. Ингард протянул пару коробочек. Одну сейчас прими, пополнить здоровье, вторую — при необходимости. Мощная, восстанавливает даже с пяти единиц. Я прожевал таблетки, другую пачку засунул в нагрудный карман. Еще еда и вода. Ингард дал пакет и бутылку воды. Я с жадностью открыл упаковку и откусил от черного куска. По вкусу напоминало горький шоколад. Высококалорийный продукт местные делают. Отлично утоляет голод. На вкус так себе, заметил я, дожевывая кусок и запивая водой. «Во внутреннем дворике базы стоит джип. Вы можете его взять, чтобы быстрее добраться до базы». «Спасибо», — поблагодарил парни я. «Мы обязательно...» Во рту пересохло, начало качать. «Мы обе...» — я попытался повторить фразу, но не смог. «Приступ!» — быстро сообразил, в чем дело Рокки, и подхватил меня на руки до того, как я начал заваливаться. «Дела не так хороши, как я думал», — хмуро произнес Ингард, поглядывая на меня. «Меня било в судорогах. Частота приступов будет только усиливаться?» — спросил робот. Ингард кивнул. Потом достал рацию и быстро проговорил. «Констант, ты на месте?» «Так точно, на месте. Машина готова?» «Да. Зайди к нам в оружейную комнату. Надо будет помочь и проводить ребят до автомобиля». Через несколько минут, когда меня уже начало отпускать, в дверь постучали и, не дождавшись ответа, вошли. Перед нами предстал плечистый парень, весь в облегающей броне, с клинком на поясе и полумаской на лице, скрывающий левый глаз. На груди у незнакомца красовалась огненная надпись. «Добранс». «Это Констант», — представил нас Индгард. «Один из отступников. Он покажет вам дорогу до машины». «Спасибо, Индгард», — поблагодарил я. «Ты нам очень сильно помог, но мы бы и сами дошли». «Сейчас не самое лучшее время разгуливать по базе», — улыбнулся Ингард. И словно в подтверждение его слов, за стеной раздался оглушительный взрыв. Второе. Первый отреагировал Констант, бросился ко мне и закрыл собой. «Я в порядке», — проскрежетал зубами, я доставая стерву. «Констант, что это?» — испуганно спросил Ингард, поглядывая то на парня, то на меня. «Виктор!» — ответил я за него, — надо уходить. — Бегите, — бросил Индгарт, — я его задержу. — Только не убивай, — как мантру вновь начал я. Индгарт удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал, кивнул. — Хорошо, и это... — парень схватил меня за запястье. — Если я того в газен клевера превращусь вдруг, ты меня не жалей, сразу пулю в лоб. — Ладно, — скривился я. — Не хотелось мне убивать Индгарта, но он был прав. — Уж лучше так. К тому же навряд ли его поджидали в оффлайне люди красного. Он не первая фигура в этой игре. Мы рванули из комнаты, но едва закрыли за собой дверь, как Констант вдруг резко остановился, как вкопанный, посмотрел на меня каким-то стеклянным взглядом. «Ты чего?» — растерянно спросил я. Констант не успел ответить. роки всадил ему в голову пулю. Парень дернулся, упал. «Ты чего, мать твою?» — закричал я, глядя, как трепыхается тело. Произошло изменение сознания, сухо пояснил робот. Это был газон клевер. Тогда Виктор вновь тот, кто нет, отрезал роке. Виктор теперь корневая точка, от которой происходит отделение. Чего? Не понял я. Опять ты начинаешь умничать. Говори понятней. Это значит, что если рядом кто-то обратился в газон клевера, Виктор продолжает оставаться врагом. Это параллельное соединение, если тебе так понятнее будет это что получается этот газен клевер может себе армию целую создать не совсем робот толкнул меня в спину намекая на то чтобы я продолжил путь к машине воздействию причем не длительному могут быть подвержены только те субъекты которые находятся в непосредственной близости от виктора и у которых слабая защита блока доступа как хорошо что я тебя к себе в попутчике взял невесело улыбнулся я твои пластмассовые мозги не подвержены воздействию извне только твоему бубнежу проворчал роки от этого они начинают плавиться а микросхемы гореть погоди что значит находится в непосредственной близости не обращая на колкости робота спросил я ответом на вопрос послужил мощный взрыв разрушившись стену в проломе показалась знакомая фигура Индгард отбросил в сторону уже бесполезный гранатомет, достал автомат. «Бегите, глупцы!» — выдавливая каждый слог, — проговорил Индгард. Я понял, что разум его еще не до конца сдался, но тело явно уже не слушалось. Парень начал поливать коридор свинцом. «Бежим!» — крикнул Рокки и рванул с такой скоростью, что я едва поспел за ним. Засвистели пули. На голову посыпалась штукатурка и пластмассовые обшивные панели. Мы спрятались за поворотом, дождались, когда патроны у Индгарта закончатся, и вновь бросились к спасению. Внутренний дворик базы, о котором говорил Индгарт, располагался метрах в ста от того места, где мы сейчас находились, и нам потребовалось напрячь все силы, чтобы до него добраться. Ноги Рокки были обстреляны, но сам он, как и я, укрывающийся за широкой стальной спиной робота, остались невредимыми». Машину я увидел сразу, едва мы выбежали наружу. Огромный черный джип, укрепленный под дну двумя мощными железными балками, обшитый бронированными листами с огромным бампером, каким можно сбить слона и не заметить этого. Зверь, а не машина. роки аж присвистнул от увиденного. Или это пуля пролетела у моего виска? — Давай за руль, — приказал я, обходя машину со стороны пассажира роки послушно сел в авто, благо кабина была широкой, и даже роботу хватило место удобно расположиться, завел его. Джип взревел, выпуская из двух выхлопных труб клубы сизого дыма. В проеме показался Виктор, окликнул меня. «Лис — Лис! Я обернулся, замер, не решаясь сесть. — Это же я, Виктор! Ты меня что, не узнал, что ли? — Это не он, — прошипел роки Газен Клевер ушел, ты его убил. «Тот парень, помнишь? Его робот твой грохнул», — произнес Виктор и сделал шаг вперед. «Еще один? Еще? Стой, где стоишь!» — крикнул я, но вдруг с ужасом понял, что уверенности в моем голосе совсем не было. Как ни тяжело было признаться самому себе, но я сомневался. Все-таки глаза меня не обманывали. Передо мной стоял мой друг Виктор, который не раз спасал меня из таких ситуаций, что одна мысль о них вызывает у меня мурашки по спине». — Нет, — жестко остановил себя я, — это не Виктор, тело его, а внутри — враг. — Да это же я, ты чего? — словно прочитав мои мысли, произнес тот и сделал еще один шажочек в мою сторону. — Помоги мне, скорее, иначе он может вернуться. — Поможешь? — я ухмыльнулся, ответил. — Конечно, помогу. Достал стерву и два раза нажал на спусковой крючок. Третье. — Зачем ты его убил? — спросил роки Газуя. Машину сорвало с места, и меня буквально вдавило в кресло от той мощи, которую демонстрировал джип. «Не убил», — пролепетал я, сжимая подлокотник кресла. «Просто прострелил ноги, так ему будет труднее нас догнать». «А ты крут», — улыбнулся робот, — «другу ноги прострелить». «Хватит смеяться, иначе поступить я не мог. Не убивать же его в самом деле». Вот и пришлось стрелять, не на поражение. «Только это временная мера», — сообщил Рокки, резко выворачивая руль. Машину повело, начало заносить, но робот отлично знал свое дело и направил силу инерции в сторону выезда. Джип протиснулся в ворота и рванул вперед. «Почему временно?» — спросил я, вытирая пот со лба. «Потому что он сейчас доползет до оружейной комнаты, где еще остались аптечки, и поправит здоровье, а потом вновь пойдет по следу. Пусть и так, зато мы выиграем немного времени. Дави на газ. А я что делаю?» — Рокки удивленно посмотрел на меня. Стрелка на спидометре плавно миновала цифру «сто» и пошла дальше. Я начал жалеть о своих словах, сказанных роботу, касательно того, чтобы он давил на газ. Ведь действительно чертяка такая давит. Как бы в лепешку не разбиться бы. «Рокки, ты и не слишком разогнался? Справишься с управлением?» «Конечно», — пробасил робот. «У меня датчики контроля последнего поколения стоят». «Как бы эти датчики для тебя не стали последними». Взбавь скорость, впереди ямы сплошные и рытвины. Не бойся, все будет...» Рокки не договорил. Движения его стали какими-то нервными, дерганными. «Ты чего?» — насторожился я. «Да так, мелочь одна», — отмахнулся робот. «Какая еще мелочь? Еще больше насторожился я. Что ты молчишь? Просто у машины, видимо, есть еще внешний датчик управления. Какой еще, к черту, датчик? О чем ты? Да сбавь уже, ради бога, скорость». «Не могу». Машиной может управлять не только водитель. «А кто еще?» «Сторонний человек, что-то типа игрушки на пульте управления, понимаешь?» «Понимаю», — севшим голосом ответил я. «А еще я понимаю, что мы прямо сейчас несемся прямиком в обрыв и остановиться либо повернуть в сторону не можем».